скорее беги, закрыв глаза и, не оборачиваясь, назад. Часть четвертая. Ветер нежно гладил ее лоб и щеки. Ветер нежно гладил ее лоб и щеки, и Алисия, закрыв глаза, облаженно воображала, что лица ее касаются... Крылья — пары сизых голубей, и лицо преображается, стягивается в маску. Так взгляд огромных птиц, летающих над долами и горами, превращает землю в огромную серо-бурую карту. Потом она снова открывала глаза и шла следом за Эстепаном, нерешительно прохаживалась Потопали на аллеи, останавливалась, чтобы прикурить очередную сигарету, рассмотреть статуи или бросить взгляд на стайку шоколадных бабочек, порхающих среди листвы. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь облака, из-за этого окружающий пейзаж почему-то казался неестественно по-оранжерейному неподвижным. «Он с усами», — повторила Алисия. «С какими именно?» — настойчиво расспрашивал Эстебан. «Ну, усы и все». «Но я их очень хорошо запомнила. На усы-то я в первую очередь и обратила внимание. Это было в тот вечер, когда я ходила к мамен». «Ты ходила к мамен?» «Да». Как раз, когда ты оставил мне в двери записку, я увидела этого мужчину. Кстати, у тебя ведь было какое-то срочное дело. Все последние дни моросил дождь, и парк Марии Луисы имел прямо-таки парижский вид, точнее, вид парижского кладбища поэтов. Выглядело это печально. Ржавые обломки былой славы, бурная растительность на равных правах с крысами завладела претенциозными постройками, оставшимися после выставки 1929 года. Примечание. имеется в виду ибероамериканская выставка, которая в 1929 году проводилась в Севилье. Конец примечания. Мох разъедал бюсты испанских национальных героев, расставленные на пересечении дорожек. Целлофановые пакеты и бумажный мусор вытеснили рыб из вонючих прудов. Но Алисии и Эстебану нравилось гулять поставшим теперь никому не нужными аллеям, обсаженным пальмами и тополями. Казалось, в их тени можно забыть о неотвязной городской суете и вечных домашних заботах. Была какая-то упадническая прелесть в этих джунглях, устроенных в центре Сивили, отталкивающих, но и чем-то дорогих, как награда за проигранное сражение. Срочное дело. «Да ничего особенного», — ответил Эстебан. «Ерунда. Разве ты забыла, что...» «Просила меня перевести фрагменты из той книги». Незадолго до встречи Эстебан, обдумав ситуацию, решил, что об ангеле, увиденном у Нурии, пока лучше помалкивать. Он не чувствовал себя готовности сделать первый шаг по неизведанной тропке — Он еще не понял, да и не хотел понимать, с какой стороны правда. Сейчас ему было важно не столько открыть люк, за которым таилась эта самая правда, сколько принять все меры и не дать захлопнуться гораздо более тяжелые и нужные ему двери, той, что может отрезать путь к отступлению, если, конечно, придется отступать.